Вскоре наткнулись на другой отряд зомбаков. Самара высунулась из фургона, скомандовала атаковать Москву. А когда зомби двинули в указанном направлении, варяги дружно открыли огонь по командирскому Санг-Йонгу. Вспыхнул бензин, машина взорвалась. Внутри никто и пикнуть не успел. Так быстро все произошло. Стали попадаться отдельно бредущие группки зомби в униформе. Остатки уничтоженных по пути к Москве отрядов и бойцы, отбившиеся от своих. Если замбаков было мало, их хвалили, стараясь не привлекать внимания. Мало ли как работает система свой-чужою слизней. Быть может, о таком на эварягами передали сообщение о том, что такие-то паразиты неадекватны. С приближением к пункту назначения стрельба практически прекратилась. Через два эталома арка будет, скрипнул Маркус, сверившись с картой. Нам туда. Арка была широкой. И хоть бетон перекрытия и выглядел вполне крепким, а всё же Данила неуютно себя почувствовал, проезжая во двор. Отвал бульдозера едва не снёс детскую площадку, ржавую горку да карусель, когда он воролил валтак, чтобы и трактору Гурбана с прицепом не мешать, и арка простреливалась бы, если что. "Слушай", велел Маркус. Дан так и сделал и выбрался из кабины. Размять ножки, слить излишки, на войне как на войне. Ну, сезжарчал встав у колеса Кировца, а то прогуляешься за угол в укромное местечко, а тебя замбат там ссапает. Да и кого тут стесняться, все свои. Внимательно осмотревшись, Гурбан спрыгнул с подножки, махнул рукой, разрешая покинуть фургон. Первым из него вывалился Ашот, и был он цвета весенней травки, укачал толстяка по серьёз. Мариша пояснила для несведущих: "Ашотик мужественно держался всю дорогу". И как его с таким вестибулярным аппаратом в доставщике взяли, не понимаю. Всё у меня с аппаратом в порядке, Петрушевич. Меня от тебя тошнит, парировала Шот, отхлебнув из фляги. Нормальный цвет лица медленно возвращался к нему. Мариша хотела ответить, но Гурбан жестом велел молчать. Значит так, ребятки. Он закинул за плечи рюкзак под завязку, забитый магазинами. Не будем отвлекать внимание Замбаков и их командиров. Оставим трактора и фургон здесь. Отсюда всего ничего до точки сбора. Верно, полковник. Самарокин вну. Он выглядел весьма бодро, даже слишком бодро. Вторая порция тоника в сочетании с остатками первой сотворила с ним чудо. Глаза полковника блестели, усы топорщились, шрам на роже выглядел очень воинственно. Дайте Самаре пирачинный нож, он вызовет на дуэль самурая с катаной. Да, полковнику, похоже, захотелось общения. Точка сбора рядом, район сосредоточения. Туда должны прибыть моя рота, мои люди, мои зомби, мои, Саморо явно заговаривался. Мариша учасливо смотрела на него. Ашот хихикнул в кулак, а Дан откровенно позлорадствовал и сразу же устыдился недобрых мыслей. Самора, боец их группы, он уже варяка, его надо воспринимать именно так. А своим Данила зла не желает. «Мои подчиненные, мои...» «Отлично, полковник», — перебил Самару командир Варягов. «Думаю, все и так уже поняли, что вы имеете в виду. А что ты, остаешься за главного?» «О!» — толстяк навел указательный палец в небо. «Главный? Это мне нравится!» «Ну и отлично. Будешь охранять трактора». Мариша тихонько хихикнула, а потом откровенно рассмеялась, глядя на растерянное лицо Ашота, на его возмущённо задранный нос. "Эй, командир, слушай, так нельзя. Я воин, я не сторож. Я доставщик, в конце концов. Я Гурбан не собирался вступать в диалог с толстяком". Он просто ему улыбнулся, как обычно, очень ласково, так что Мороз по коже. Ашот сразу же заткнулся и обиженно засопел. Мы разобравшись со своим снаряжением, командир предложил варягам взглянуть на карту. Запомнись расположение улиц, прилегающих к району сосредоточения. В чем все и занялись. Дану и Марише хватило одного взгляда, чтобы картинка чётко отпечаталась в мозгу и при желании тотчас всплыла перед глазами. У них ведь память профессиональная, то есть специально развитая, спасибо преподам училища. А вот Фаза пару минут хмурился, шевелил губами и закатывал глаза. А шут щепнул дано на ухо. Сейчас затылок чесать начнёт. Так и случилось. Сдвинув пилотку на лоб, великан принялся усердно скрести темячко, будто таким нехитрым способом надеялся впихнуть знания в мозг. Слезень его при этом недовольно шевелился. Полковник тоже взглянул на карту, да так над ней завис. Торколо от тоника его не по-детски. А шутик, ты с дозой не переборщил, задумчиво глядя на Самарову, спросила Мариша. "Лёс минус пара миллиграммов. Какая разница?" подмигнул ей толстяк.